Кружок и салон Дельвига В России два замечательных поэта связаны с соляными конторами. Василий Андреевич Жуковский работал в ней по окончании серебряной медалью Московского благородного пансиона, а Антон дельвик два года после лицея отпахал в департаменте горных и соляных дел. Без соли и в поэзии никуда. Сразу же обрисовывается стиль собраний у Дельвига. Шумно, остроумно, со стихами, экспромтами, песнями. Эдакое симпатичное литературное хулиганство. эстафета арзамасского юмора через субботы Жуковского на Крюковом канале передается зажигательным сходком у Дельвига. Затем Дельвик переходит в канцелярию Министерства финансов и должностную скуку компенсирует знакомством и последующей дружбой с Евгением Боротынским. На мой взгляд, предпочтительнее писать фамилию Евгения Абрамовича через «О». Именно так она написана на последнем сборнике стихотворений «Сумерки» и выбита на его могиле в Александр-Невской лавре Санкт-Петербурга. Происхождение фамилии связано с фамильным замком Боротынь. Это знаковый тандем в литературной жизни Петербурга 1819-1822 годов. Жить поэты будут на Рузовской улице, и свое совместное место пребывания обессмертят замечательным совместным экспромтом. Там, где семёновский полк, в пятой роте, в домике низком, жил поэт баратынский с Дельвигом, тоже поэтом. Тихо жили они, за квартиру платили немного, «В лавочку были должны, дома обедали редко». А расширенный до четырех «Союз поэтов» Пушкин-Боротынский Дельвик Кюхельбекер стал самым ярким литературным взрывом этого времени, после Арзамаса. Поэты обменивались взаимными остроумными посланиями и, воспевая безудержную молодость, рвали цветы веселья. Вильгельм Кюхельбекер первым зафиксировал это уникальное поэтическое содружество. «Так, не умрет и наш союз!» свободный, радостный и гордый и в счастье и не в счастье твердый союз любимцев вечных мус. Вполне возможно, что знаменитая пушкинская строка «Друзья мои, прекрасен наш союз», появившаяся на свет через пять лет в Михайловском, является производной от строки Кюхельбекера «Не умрет и наш союз». В середине 1820-х годов Дельвиг становится редактором альманаха «Северные цветы» и женится на Софье Салтыковой, получив от ее отца вприданное 100 тысяч тех рублей или около 150 миллионов нынешних. Это сумасшедшие деньги. На начальном этапе женитьбы Дельвигу действительно повезло, в отличие от Пушкина который вынужден был вкладывать свои личные деньги от заложенной деревеньки в приданное возжеланной невесты, иначе теща не давала добро на женитьбу. И молодые, сначала аристократично живут по соседству с царем на миллионной, а затем перемещаются на Загородный проспект. Дом Дельвигов на Загородном становится новым культовым местом встреч литераторов главным литературным салоном 1820-х годов. Собирались два раза в неделю, по средам и воскресеньям в восемь вечера, и обвинение Дельвигу со стороны измайловцев в стабильной лени выглядит в этой связи несколько нелепо. Возможно, Дельвиг в определенной степени играл в лень, выбрав для себя образ ленивого поэтического барина. И специально для контраста не выгонял своего удивительного слугу Никиту, вечно пьяного и беспечного лентяя. Пушкин точно увидел путь Дельвига. «Свой дар, как жизнь я тратил без внимания, ты, гений свой, воспитывал в тиши». Салон на Загородном, наряду с молодыми одноклассниками Алексеем или чевским и Михаилом Яковлевым, а также лицеистами второго выпуска, писателем и острословом Дмитрием Эристовым и художником Валерианом Лангером. Украшали гости посолиднее. Коллеги Дельвига по работе в публичной библиотеке. После канцелярии Министерства финансов Дельвиг четыре года отработал в тиши Императорской публичной библиотеки Иван Андреевич Крылов и Николай Гнедич. Бывал здесь, конечно же, Жуковский. Бывал и Пётр Плетнев. А в 1826 году из Москвы прибыло знатное подкрепление в лице Владимира Адоевского и талантливого и трагичного Дмитрия Веневитиного, жизнь которого оборвется уже через 4 месяца. После ссылок и 9 пребывания в Москве с краткосрочным выездом в Михайловское, Пушкин приезжает в конце мая 1827 года в Петербург и в первый же день встречается с дельвигами на обеде у своих родителей. Но отоспавшись в гостинице Дэмута, на следующий день скорее примчится в дом на Загородном, чтобы прочитать свежеиспеченного Бориса Годунова.